Раздумья Терамер «Мне кажется, я никогда не была сдержанной и спокойной, на то я и волшебный ветер. Когда пришлось отстаивать Академию, порезвилась в волю. Я имею в виду не нашу общую работу в магическом круге, то, само собой, наша общая гордость. Мы показали себя, доказали, что с нами не зря пять лет возились преподаватели Академии, лучшие и величайшие маги нашего мира». Я разумею те случаи, когда нам пришлось отражать вражеские атаки малыми группами, а некоторым и в одиночку. Здесь я развернулась во всей ветреной красе. Настал наконец случай не сдерживать свою вольную природу. Я, сквознячок, не была милой, но открытой осталась, действуя решительно и сильно, как подобает урагану. Я несла гибель не хуже смерча вела себя исключительно атмосферно, как подобает торнадо. Зачастую моя зимняя свежесть была не менее горячей и иссушающей, чем самум. Баома, Паэстримья, Дармира — девочки из человеческого мира просветили меня насчет моих собратьев оттуда. Я сумела использовать знания на практике, как и военные навыки, которые нам успела показать профессор Моромера. Вряд ли их можно назвать самообороной. Думаю, никто из нас не заблуждался на сей счет, когда все мы 40 оставались после лекций, чтобы заняться серьезной подготовкой? На всякий случай. Иначе бы не возникло магического заклинания Тиры, а Чейма, Юмон и Сторры не вспомнили бы, что они родом из семьи боевиков и не начали сражаться, как отъявленные головорезы. Фия не от отчаяния или страха словами забирала силу у противника, когда потребовалось. Айкарна умело усиливала тех, кто знал, как противостоять натиску. Все это случилось не в момент боев. Раньше постподно мы готовились к делу, так что нас наказали справедливо. Защищая Академию, мы умышленно превысили законы самообороны, вместе взятые. Мы не защищались, мы сопротивлялись. Мы очищали Академию от грязи. Ни одна из нас не стремилась к такой роли. Но профессор Муромара своим примером показала, что, кроме обитателей магического вуза, сделать это некому. Надеяться и кивать на других нечего. Мятежники сами первые начали громить всех и вся и тем самым подписали себе приговор. Наш и Академии. Это поняла не я одна, а поистерим ищ. еще одна парочка из человеческого мира которые уже в магическом кругу действовали с холодным расчетом и на уничтожение врага. Дармира, снегулочка Академии, пользовалась одними ей известными северными заклинаниями. Вышла очень жестко. Кармак, ведьма, которая не дает проходу мне своими шуточками и намеками, видели бы вы эту отчаянную тогда? Истинная ведьма никого и ничего не боялась. Билась до изнеможения. Образ, подобно мне, обратилась к своей стихии, как подозреваю, и с мира, но у меня получилось удачнее, чем у подруг. Как замечательно было не сдерживать порывов, действовать молниеносно, чувствуя в крови пьянящую свободу. У необратимых заклинаний, оказывается, есть вязкая субстанция что-то вроде незаметного темного дымка или пара то есть нечто, отдаленно сходное с туманом. Неужели я, у которой отец, сильный северный ветер борей, а мама, не менее сильная волшебница, не сумею справиться с какими-то вонючими дымками? Лишая зримой части заклинания, я делала его слабее, тем самым лишая противника оружия. Я упивалась изумлением, а потом страхом недомагов, которые понимали, что их страшнейшие заклинания оказываются не сильнее, чем заговор от икоты». Мгновение назад они смотрели такими гордецами. Безоружным мерзавцам не приходило в голову сопротивляться своими силами с помощью своей магии, настолько они понадеялись на запрещенные знания. Правда, девочки не давали им прийти в себя. В отличие от подруг, я понимала, что силы очень неравны, поэтому и взялась их сравнять. Академия наша, и это не обсуждается. Карарате не повезло, это мой недогляд. Это ведьма не из тех, кто умеет воевать. Есть послабее — Луалун, Яэмбра, Берема, Троэта, которым не место в бою, однако все мы оказались в одном месте и в одно время. Всем было страшно в разной степени, никто не хотел погибнуть, как и показать себя трусом. Но некоторым просто не повезло, среди них — волшебница полей и лугов с медового цвета волосами. Ее отрешенный вид — напоминание о моем промахе подруга переоценила свои силы — понимать ветер не значит быть, как ветер. Кора поплатилась, впрочем, нам всем досталось. Никто не вышел сухим из воды, как сказала бы по я. Вольно кармак развлекаться, расспрашивая меня о ночере, как будто я прежний беззаботный сквознячок. Если шуточки ведьми помогают забыться о приступах удушья или недостойном поведении Лилового, то я не возражаю, Но знаю по себе, что не только Кора или Кармак. Все ведьмы потеряны от наград, полученных в боях за Академию. В определенном смысле наш арест и наказание, я разумею первое, верное решение совета. Нам всем есть, чем занять руки и голову. Потому что в свободную минуту думаешь только об одном – ты увечная, потерянная, пораженная. Сперва нам всем хотелось быть вместе, мы не верили целителям, пока сами не увидим подруг живыми. После боёв мы поняли, что подвергались смертельной опасности и нас собирались уничтожить. Еще в себя толком не пришли, а уже начали кучковаться, пока всех нас не посадили под арест. Теперь же замечаю обратное и в этом солидарно: Не только мне хочется хоть ненадолго побыть одной. Кора прячется в слепоту, Майер в глухоту. Чейма — на высокий подоконник. Кармак — за летопись, ею уже придуманную. Риала, насколько её знаю, всегда была молчалива не хуже хисад А Юмон, Наунек, Куар — у каждой своя скорлупа. Не я одна такая. Я не оправдываюсь, не убеждаю себя. Я не просто неспокойна и непоседлива, как любой ветер. Я места себе не нахожу. Ни из-за оглашения второго наказания, хоть оно не лезет ни в какие ворота. Ни из-за ночера. Пусть он и очень мне нравится, и довольно часто я вздыхаю о нем, гораздо чаще, чем хотела бы. Все, что я могла, я для него сделала, больше помочь ничем не могу. То, что молодой крепнущий ветер упорно волочится за мной, можно объяснить легкомыслием, как и сказала Кармак, или благодарностью за содеянное. Если это первое, то у меня нет настроения поддерживать игру и флирт, изображая беззаботность. Если же второе то для меня, бывшего вольного ветра, нет сильнее унижения. Я сильный волшебный ветер. Была. После госпиталя я наполовину потеряла способность летать. Никогда не забуду те часы и минуты, когда не могла я понять, почему не удается подняться в воздух и слиться с холодом, темнотой, зимними звездами. Эта зима стала самой безрадостной в моей жизни. Так я думала. «Мой ветер, Т». То ли ослаб, то ли расщепился, а может, угасает? Вдруг это только начало, и скоро во мне ни крупица его не останется. Разве могу я думать о чем то другом? Разве есть что-то более важное? Я веду две жизни, стараясь не запутаться в обеих и не проговориться. Первая, прежняя, ответственная и серьёзная, с работой в госпитале, учебой, присмотром за корой – выдержанными словами и поступками, когда я прекрасно владею собой и способна держать молодого ветра на расстоянии. Другая, мятежная, тайная, судорожная, в которой я сама не пойму, кто я такая, знаю лишь, что на прежнюю термор не похожа ничуть. Такая я готова на любую авантюру, в том числе искать помощи у кого угодно. Знают ли ведьмы о моем позоре? Ибо потерять ветру ветер – стыд и позор, И не что спровоцировало потерю. Какие могут быть заслуги, если самое естественное – пропало? Кора знает, хоть ни словом о том не обмолвилась. Я говорила, что эта ведьма видит не глазами, меня же понимает сразу, и это очень странно. Ветер может понять только ветер, а Кора – волшебница. Я в недалеком прошлом, открытый, прямой ветер, не склонна обманывать подругу, но свой позор я прячу ото всех. Знает Кармак. Сама накануне сказала, будто ничего такого в этом нет. Она промолчит. Возможно, догадывается у Корта. Она одна из умнейших ведьм. Поистарим я, вторая умница. Если и знает, то спит беспробудно, как спящая красавица. Ей не до чужих секретов. Да, еще асата, ворожея. Думаю, в курсе. А остальные? Надеюсь, что наверняка не знают, а я стараюсь не выдать себя. Как я буду смотреть в глаза отцу? Я его гордость, дочь, единственный ребенок? Я не привыкла плакаться, не тот характер. Но именно сейчас мне хочется выплакаться, выговориться или хотя бы тихонько пропеть наболевшую муку. Душе у ветра, пиение жизни в крови мы выжили в испытании, себя же сберечь не смогли, Нет ветра в душе у ветра. У pa vas Хочется встать на рассвете и вихрем в полете застыть, пропасть до утра растворится, В воздушных потоках забыться с каким-нибудь. Своих Сумела сказать об одном, смогу рассказать и о прочем. Например, почему Ночер бегает за мной, напоминая без конца, что мне необходимо выйти замуж до 1 мая. Парень думает, что обязан мне, как и Кора, уверенная в моей обиде на нее. Если бы было все так просто. Ночер мне ничего не должен потому что я после свидания с ним начала потихоньку летать и ночью, но изменился характер моего ветра. Чтобы подняться ввысь в ночное время, мне нужно или сильно забыться, например, от любви к одному ветру, или испытать потрясение. Вот тут-то очень заманчиво выполнить пожелание кармак: Мне же все равно нужно замуж. Ночер не возражает, по крайней мере, на словах «жениться». Я уже призналась, что к ветру не неравнодушно, Зачем же дело стало? Все будут счастливы. Я хоть и пораженная, да еще в своем уме. Не будет никто счастлив. Парня понесло, и тот не в силах остановиться. Пади сам верит, во что говорит. Пользоваться ночером, потому что я истратила свой ветер для защиты Академии, это не по мне. Кто-то из двоих должен быть взрослым, пусть это буду я. Есть во мне обида и раздражение на себя, Я не могу примириться со слабой термор. Ветер кое-какой, половинный, пораженный это не ветер вовсе. Не свыклась ли я со своим бессилием? Эти мысли разъедают меня изнутри, и никто, ни ночер, ни подруги, ни удачные обстоятельства не в состоянии мне помочь. Только я сама смогу исцелить себя, но пока не нашла способа. Ох. Надо бы поменять имя, да ведьмы не позволят. Это они переименовали меня из ветра долин в «Сквознячок». Ведьмы, что с них взять? Сосредоточься, остаток ветра. Я хотела рассказать про ночера. Тогда придется начать с Карараты. Нет, лучше соглашение окончательного наказания. Эх, кажется, по порядку и не выйдет. Что ж, попробую как сумею.